отец повернулся и указывая в сторону кумрана продолжил сорок два таланта серебра находятся под свитком в урне закопанный под входом в грот с колоннами есть два входа Сокровища под тем которые смотрят на восток двадцать один талант серебра находится под входом в грот под широким камнем семнадцать талантов серебра спрятаны под западной стеной мавзолея царицы Под могильным камнем у жилища Верховного Жреца 22 таланта серебра. 400 талантов серебра находятся под водопроводом Кумрана, ведущим к северному четырехугольному водоему. Под гротом Беткос шесть слитков серебра. Под восточным углом цитадели Док 22 таланта серебра. Под насыпью из камней у реки Казибаш шестьдесят талантов серебра и два таланта золота. Серебряный слиток, десять священных сосудов и десять книг находятся в акведуке на восточной дороге Бет Ашор к востоку от зора Под нагродным камнем у входа во враг Поттер четыре таланта серебра. Под погребальной камерой на юго-западе долины Хаашов семьдесят талантов. Я же сказал, бесполезно записывать. На этот раз Джейн, снова была принявшаяся за свои записи, спрятала блокнот. Под небольшим лазом на берегу Натафа семь талантов серебра. В подземелье Шаза двадцать три с половиной таланта серебра. В гротах, выходящих на море, там, где жилище Харона, двадцать два таланта серебра. На краю водопровода — На восточной стороне водопада девять талантов серебра. Отец сделал паузу, потом повернулся лицом к Иерусалиму и продолжил. Шестьдесят два таланта серебра зарыты в семи шагах от водохранилища Бетхекерем. Триста талантов золота в начале пруда в долине Зак. Начало его находится на западной стороне около черного камня на двух подставках. Восемь талантов серебра под западным краем гробницы Авиасолома. Семнадцать талантов под водопроводом в нижней части отхожих мест. Золото и священная посуда спрятаны в четырех углах бассейна. Недалеко оттуда, у северного угла портика гробницы Цадока, под колоннами, десять священных сосудов с дарами. Золотые монеты и дары находятся... под угловым камнем рядом со столбами около трона и наверху скалы в западной части сада Цадока. сорок талантов серебра запрятаны в гробнице под колоннадой. Четырнадцать священных сосудов из янтаря спрятаны под гробницей в память народа Иерихона. Посуда из алои белой сосны в Бет-Эздотене, водохранилище, находящемся у входа в малый бассейн, Больше девятисот талантов серебра хранятся около водохранилища, куда впадает ручей у западного входа в гробницу. Пять талантов золота и ещё шестьдесят талантов лежат под черным камнем у входа. Восемьдесят два таланта серебряных монет поблизости от черного камня гробницы. Шестьдесят серебряных талантов и священная посуда хранятся в сундуке под ступенями верховного туннеля Горы Горизим. Шестьдесят талантов серебра и золота около ручья Бет-Шам. Семьдесят талантов золота находятся под земной трубой гробницы. Отец замолчал и сел на камень. Сокровище огромное, и, как видите, пришлось немало потрудиться, чтобы спрятать его. То, что произошло... Он перевел дыхание. Глаза его заблестели от возбуждения. Это означало, что он только что совершил с нами одно из своих сказочных путешествий во времени, потому что никто, кроме моего отца, не умел рассказывать истории из прошлого, перенеся их в настоящее время. Вокруг нас уже собралась группа из туристов и гуляющих израильтян, которых привлек рассказчик, говоривший о несметных сокровищах, существовавших на самом деле или только на словах. Это было в давние времена, около 70-го года нашей эры. Через 40 лет после смерти Иисуса, начал отец, римляне осаждали Иерусалим. Город был охвачен отчаянием, шум стоял великий, пыль и пламя окутали Иерусалим. Тит подошел к городу шестью тысячами солдат. Штурм начался с севера и запада, ход пошли тараны. После того, как была пробита первая брешь, Тит послал Иосифа Флаве с предложением о капитуляции, но защитники отказались. Римляне взяли город в кольцо, возведя вокруг него стены. Начался голод. Потом римляне стали таранить башню Антония, и евреи вынуждены были отступить за крепостные стены храма под защиту неприступных стен. Началась настоящая осада. Шесть дней римляне наносили по ним удары своими таранами, но ничего не могли поделать, стены выстояли. Построенные неутомимым строителем Иродом, они оказались очень надежными, они были сложены из белого камня, каждый блок весил тонну. Человек, ответственный за казну храма, Илиав, сын Мермота, принадлежал к роду окоцев, но был слишком молод для казначея. К тому же он остался последним живым из всей семьи, Римляне, жаждавшие разграбить храм, перебили всех. Илиав, предвидя неизбежность, решил не поступать, как его отец и дедья, которые любой ценой отстаивали храм, даже рискуя жизнью. Он понял, что храм будет разрушен, и никто не сможет этому помешать. Единственное, что можно было спасти, находилось в самом храме. Тексты. В первую очередь тексты, написанные на пергаменте. Затем... обрядовые предметы, а также золото и серебро, количество которых было неимоверно. Тогда Илиав собрал в главном зале жрецов коинов и левитов. «Друзья мои», — сказал он, — «я не жрец, как вы, так как мой род был лишен этого звания после ссылки в Вавилон, но все-таки я происхожу из рода жрецов, поэтому вы должны меня выслушать, хотя я всего лишь казначей храма, храм будет разрушен». Это неизбежно. С каждым днем захватчики все ближе. Каждый день они пробивают новые бреши в стенах. И настанет день, когда пламя охватит храм, и все, что в нем есть, сгорит в огне. И тогда, друзья мои, нас и наших предков сошлют Вавилон. Мы будем рассеяны по всему миру. И если храм будет разрушен, если у нас больше не будет родины, и если мы потеряем Иерусалим — «Ничто не сможет собрать нас, и это будет конец нашего народа». Воцарилось молчание, все с ужасом переглядывались. «Мы не в силах помешать разрушению храма, но есть нечто, что мы можем спасти, нечто главное, что нас объединяет». Все взоры устремились на Илиава, все ждали его слов. Он привел дыхание и сказал, «Это наши тексты». И прошу вас, друзья мои, доверить мне пергаменты, священные свитки Торы, чтобы я мог спасти их, спрятав вместе известном ни одному, в Иудейской пустыне. Там они будут в безопасности многие годы, пока мы не вернемся и не восстановим храм. Но если вы не доверите мне тексты, они исчезнут безвозвратно, превратятся в прах, а без текстов бесследно исчезнет иудаизм, и вместе с ним вся история нашего народа. Левиты и коины покачали головами, пробормотали слова одобрения, ибо речь его взволновала их. Их было немного, ровно десять, но десять человек — это уже собрание. Тут стал великий коин. «Илиав, сын Меремота, рода Акоцев», — сказал он, — «ты казначей храма, ты сам это сказал». Со времен ссылки твое генеалогическое древо зачахло, и мы не можем признать тебя одним из нас. Вот почему ты внесешь все находящееся в храме, включая казну, но тексты ты не возьмешь. Все писанное мы будем хранить здесь до самого конца, ибо Всевышний, спасший евреев от египетского рабства, протянет нам руку и свершится чудо. Еще две тысячи лет назад племя Авраама Обосновалась в стране Ханаан между Иорданией и Средиземным морем. Позднее часть евреев эмигрировала в Египет, но ведомый нашим пророком Моисеем они возвратились в Ханаан. Семьсот лет назад царства, основанные Давидом и Соломоном, были уничтожены ассирийцами, и еврейский народ оказался в плену в Вавилоне. Мы еще раз вернулись сюда благодаря персидскому царю Киру, Затем, спустя сто тридцать лет, наша земля была завоевана римлянами и управлялась обыкновенным прокуратором. Нам опять грозит высылка далеко за пределы нашей земли. Но мы вернемся, как возвращались всегда, из Вавилона или Египта, из Галии или Персии, но мы вернемся. Когда мы вернемся, мы должны будем объединиться и доказывать миру законность владения этой землей, Голосом, дрожащим от волнения, произнес Ильяф. «И только тексты помогут нам доказать, что эта земля всегда принадлежала нам. И только тексты позволят нам всегда помнить о нашей земле и никогда не забывать Иерусалим. Ильяф, сын Меремота, ты зелот», — бросил верховный жрец. Верховный жрец знал, что, выдвигая подобное обвинение, он дискредитирует собеседника». В отличие от первосвященников и фарисеев, зелоты, экстремисты из народа, не шли на компромисс с оккупантами и хотели ускорить выполнение божественных обещаний. «Мне известно, что зелоты являются вдохновителями всеобщего бунта и хотят овладеть Иерусалимом», — ответил Иляф. «Но не в этом моя цель». Иляф не осмелился смотреть в лицо великому Коину. «Ведь это он в день Кипур», ходил святая святых и разговаривал с Богом. Все, сказанное великим Коином, встречалось без реплик и возражений, так что Илиаф умолк, но слезы скатывались по его щекам, ибо виден ему был конец его народа. Когда он вышел из храма, на сердце у него было тяжело. Он прошелся по Эспланаде, издалека доносился грохот римских таранов, старавшихся пробить стены, Тогда он направился к краю ограды и посмотрел вниз, смотрел долго до головокружения. Пустота притягивала его, искушала, звала к себе. — Ильяф, Ильяф! — произнес голос сзади. — Я знаю, почему печально твое сердце, и думаю, ты прав, но прошу тебя, не кидайся вниз. Илиаф обернулся. Это была Ципора, дочь великого Коина. которая всегда проскальзывала вслед за мужчинами в храм. Она была еще девочкой, ее не прогоняли. «Мой отец», — сказала она, — «не хочет отдавать тебе священные тексты, но ты забери копии, которые сделаны лучшими, опытными писцами. Ты соберешь все копии, которые сможешь найти у жрецов, в их домах, у их друзей, друзей твоих друзей, и ты отнесешь их далеко от храма, чтобы спрятать». Услышав эти слова, Ильяв возрадовался сердцем, так как нашел ответ на свой вопрос. Как Типу сказала, так он и сделал. Он собрал все копии священных текстов, которые смог найти. В библиотеке храма, у жрецов, у горожан все дали ему свои тексты, бывшие хорошими копиями, сделанными превосходными песцами. Потом он собрал все предметы в храме – чаши, кухонную утварь, кадильницы – а также все золото и серебро храма, и приготовился к отъезду. Собравшиеся вокруг моего отца слушали его с большим вниманием. Два мальчугана пробрались поближе, чтобы лучше слышать. Отец понизил голос и продолжил. Была ночь. Длинный караван бесшумно углубился в тоннель под храмом, оканчивавшийся за городскими стенами. Десять верблюдов и двадцать ослов — Несли бесценный груз. Сопровождали их пятнадцать человек во главе с Елеавом. Двое переоделись римлянами, так как были разведчиками и великолепно говорили на их языке. Они вышли из города, углубились в пустыню, где провели несколько дней. По ночам караван останавливался в определенных местах. У Илява была карта, опись, список тайников. Пергаментов уже было не достать, потому что со времени осады все животные были убиты и съедены вместе со шкурами. Тогда ему пришла мысль воспользоваться материалом не неподвластным разрушительному времени и зубам крыс, и который не мог быть использован для переписи или стерт. Он решил все написать на свитке из меди. Отец на минуту прервался. Джейн, раскрыв рот, смотрела на него. «Песцов тоже уже не было». Одни умерли, другие погибли от рук римлян. И тогда он отобрал пять человек, умевших писать, и им продиктовал список. «Зачем?» – спросил один из слушателей. «Зачем?» – повторил отец. «Да для того, чтобы восстановить храм, разумеется, со всеми этими предметами, чтобы восстановить его в будущем, в ближайшие времена, во времена отдаленные. Ибо именно в учении продолжается народ». В храме история обретает плоть, храм ее воплощение. Да, но почему он отобрал пять писцов, а не одного? Для того, чтобы ни один не знал полного перечня тайников с сокровищами храма, ответил отец, и чтобы секрет никогда не был разглашен. По дороге они доходили до мест, где предполагалось прятать вещи. Каждый раз Илиаф брал одного верблюда или осла, и отдалялся от каравана, так что никто, кроме него, и не должен был знать, где находятся тайники. Однажды на рассвете Илиаф, укрывший груз, находившийся на двадцать первом животном, вернулся к каравану и нашел двух лжеримлян, разговарившими с римлянами настоящими. Последние осматривали груз на оставшихся животных. Оставалось их всего девять, четыре осла и пять верблюдов, нагруженных пергаментами, так как все остальное из храма уже было спрятано. Римляне стали разворачивать свитки. Они были в недоумении. Они думали найти съестное, золото или серебро, а оказались перед караваном с несъедобным пергаментом. Они вернулись к основному отряду, стоявшему впереди. Там было человек десять. Илия все это время скрывался за камнем, так как не знал, в чем дело. позволят ли им идти дальше? Что сказали те люди и поверили ли им римляне? Прошло немало минут, когда все ждали, затаив дыхание. Но в пустыне этого можно не делать. В пустыне не бывает шума, и только солнце печет голову, разогревает кровь и сводит с ума. Внезапно римляне построились в боевой порядок. Несколькими минутами позже они напали на караван. У них были лошади. а значит и преимущество. Илиав, оцепенев от ужаса, бессильно сидел за своим камнем и видел начало бойни. Римляне безжалостно перебили всех людей, пронзив их своими мечами. Не пощадили они и лже римлян вместе со всеми защищавших караван. Это была настоящая резня. Когда патрульный отряд удалился, в живых остались только верблюды и ослы с драгоценным грузом. из людей не уцелел никто. Тогда Елиаф вышел из своего укрытия. Он отделил животных, на которых не было груза, а остальных повел за собой. С их спин свисали тяжелые глиняные кувшины, наполненные свитками. Он удалялся все дальше в пустыню, минуя большие дороги, чтобы не встретить римлян. За ним плели животные, страдавшие от жажды, измученные, как и он, Двигались медленно по каменистой почве, обходя скалы и большие камни, а он все вел их, и манускрипты тоже медленно продвигались под палящим солнцем, чтобы, наконец, спрятаться, укрыться, обрести вечность. С вершины одной горы он заметил море. Море посреди пустыни не было миражом. Увидев море, он подошел к нему, ибо понял, что спасен, Там жила группа людей, не похожих на других, людей ревностных, ожидавших конца света, которые очищались, готовились и хранили тексты, их называли есеями. Елява встретил наставник, старик в белой тунике, бывший жрец храма, которого звали Итамар. — Откуда ты, путник? — спросил он. — У тебя очень усталый вид. — Я иду из храма, — ответил Еляф. Храм скоро разрушат. Римляне долбят городскую стену. Поэтому я убежал, унеся с собой копии наших священных текстов. Я передам их вам, и вы их сохраните. — А почему копии? — спросил Тамар. Жрецы храма не разрешили мне взять оригиналы. — Жрецы храма, — задумчиво произнес Тамар, саддукеи. Их непреклонность приведет к разрушению храма. Я принес и свиток, в котором указаны все тайники с сокровищами храма. Ты увез даже сокровищницу? — удивился и Тамар. Так Илья встретился с есеями, которым он передал манускрипты. Есеи приняли его и обещали ему невозможное. Писания эти сохранятся вопреки всем войнам, разрушительному времени... Поколение и поколение будут хранителями этих текстов. Тогда Елява допустили в зал собраний, и он сказал многочисленным. «Друзья мои, когда придет время, нужно будет восстанавливать храм. Вот свиток, на котором я пометил все места, где закопал сокровища храма. Из-за него, из-за других свитков умирали люди. Они умерли ради того, чтобы в один прекрасный день мы смогли...» лицезреть храм». «И этот свиток я отдаю вам, хранители пустыни, так как именно в вашей пустыне находятся сокровища храма, недалеко от ваших пещер и недалеко от Иерусалима, и все вы, пока храм не отстроен, все вы будете вечным светочем истории, вы будете храмом». Отец помолчал. Людей вокруг него стало больше, К ним присоединились группы американских итальянских туристов, и все молча внимали словам из прошлого в просторном театре масады. В тот самый день один из римских солдат близко подошел к стенам храма. Он не получал приказа от своего начальника, никто ему не говорил, что надо делать. Стараясь не шуметь, он дотянулся до амбразуры, За ней оказалась комната, обшитая кедровыми панелями. Он зажег соломенный факел и бросил его в отверстие. Когда Илияф вернулся, храм горел. Среди всеобщего отчаяния ночь стала пасмурным днем, трещал огонь и застил весь Иерусалим. Высохшие кости в долине были когда-то людьми храма Израиля. Силенской горы. взирал Елиаф на Иерусалим, окруженный полями и болотами. На башне Давида росло несколько деревьев, к стене спускалась дорога, а вокруг оголенных гор на краю пустыни пылал Иерусалим. Охваченный огнем храм уже был разграблен. Тысячи мужчин, женщин, детей, пытавшихся спастись бегством, были перебиты римлянами. С крыш храма стекало расплавленное золото, Капало оно фасада храма, со стены, ворот, между залой и святилищем. Резной строительный камень, насыпи и фундамент обрушивались, почерневшие от дыма, все превращалось в золу и пепел. Развалины громоздились повсюду, покрывая храм золой и сажей. Ограждение рухнуло, развалилась даже величественная скала. Эспланада, возвышавшаяся над долиной Кедрона, обращенная к Елеонской горе, серебристой листвой и плодородной почвой, окруженной лестницами, портиками и садами, эспланада, чудо из чудес, превратилась в гигантский жертвенный алтарь, на котором палал огонь. Высокие портики из чужого камня обрушивались один за другим, а вместе с ними и стены, поддерживаемые колоннами. Царский портик, с которого жрец возвещал, Сафаром о наступлении шабата развалился на кусочки, словно глиняный кувшин. Мраморные плитки отскочили, мозаика стерлась, собор с двумя куполами обрушился, ворота упали, своды осели, большие арки обвалились, стены потрескались. Белый мрамор почернел, небо не пропускало свет, темень была ужасная. Стены, обшитые кедром, расписанные цветами, Обитые пальмовым деревом все стены храма горели, и вместе с ними горели двери, ворота, их крюки и петли, длинные коридоры, колонны и стелы, паперти и ступени. Все сгорало, словно в адской печи. Залы, и этажи рушились на жертвенник все сожжения, и длинные языки пламени поднимались от него. Бронза плавилась, кирпичи чернели, раскалялись. от непрерывно горящего ладана, подножья оседали, словно пепельные листочки, горели базары и склады близлежащих кварталов, башни, цитадели, тройными рядами окружавшие горы и считавшиеся неодолимыми, гнулись от жары, становились дымными волчками, казармы и дворец Ирода, защищенные земляными валами и стенами, сам дворец, из двух главных строений с банкетными залами, банями и царскими покоями, окружёнными садами, кущами, бассейнами фонтанами, все превратилось в руины. Медь ворот Никанора, чудесным образом не утонувших в море во время перевозки, которые отделяли женский двор от внутренних двориков, и от которых шли пятнадцать ступеней, стекало с них, как вино. Там когда-то собирались левиты, певшие под аккомпанемент музыкальных инструментов. Двор израилитов, тех, кто не принадлежал к родам священников и левитов. Резной зал из отделанных камней, где заседал Синедрион, и очаговый зал, где проводили ночи дежурные жрецы, всё превратилось в уголь. Алтарь из известняка, которого никогда не касался металл, был охвачен огнем. Жертвенник, с мраморными плитами, стойло, где жрецы освещали красную корову. Сам жертвенник стал жертвоприношением. Отовсюду бежали люди, тысячи и тысячи людей. Они в панике наталкивались друг на друга, куда-то стремились, пытаясь убежать от огня. Женщины тащили плачущих детей, мужья тащили плачущих жен, жрецы тащили плачущих мужчин, Но горели все, все гибли под рушащимися камнями, все задыхались от пыли и дыма, а тех, кому удалось вырваться, уже поджидали римляне, убивавши мужчин, женщин и детей. Тогда Ильяв возвел очи к небу, умоляя Бога узреть все это. Он молился, чтобы храм когда-нибудь восстановили, и придет день, когда посыпятся Богу дары со всего мира». Отец замолчал, прошелся взад-вперед, давая понять присутствующим об окончании повествования. Люди, переговариваясь, постепенно разошлись, и мы остались одни. «Через две тысячи лет», — тихо заговорил отец, — «я оказался здесь. Я входил в археологическую экспедицию, занимавшуюся поисками медного свитка. В первой колонке имеется описание широкого отверстия под одной из стен». В глубине этой дыры, согласно медному свитку, есть что-то голубое. Однажды утром мы собрались возле пещер около Мертвого моря, перед углублением верхней части горы. Углубление это было первым. На вершине горы я увидел отверстие, соответствующее описанному в свитке. Мы вошли, начальник экспедиции и я. Пол пещеры покрывали камни. Я обратил внимание на один из них. Его форма явно не была природной. Казалось, его вытесала человеческая рука. Я понял, что рыть следует именно здесь. Через несколько часов мы наткнулись на гранитный блок, тяжелый, весом несколько десятков килограммов. Мы откатили его. Под ним оказался проход. Он привел нас в огромное помещение, от которого отходил коридор. По нему мы попали в круглую пещеру. Отец снова замолчал. «Ну и где же находилась та голубая вещь?» — поинтересовался я. Мы продолжали спускаться по туннелю, местами такому узкому, что приходилось ползти по Змеиному. И вдруг все вокруг стало казаться необычным. Это было как объемный мираж в самом конце прохода. В самом конце туннеля я в полной темноте увидел ауру, изливавшую голубой свет на пол уже другой пещеры. Я окликнул своих товарищей шепотом, чтобы не произошло обвала. Они не услышали меня. Тогда я один двинулся к этому свету. Он призывал меня сделать это какой-то сверхъестественной силой, силой непонятной, излучающей голубое сияние, полупрозрачный свет, как бы просачивавшийся сквозь камень. Это был явно голубой свет». Цвет его был чистый, голубее моря, цвет бирюзы, отдающий сиреневым, цвет индиго, цвет черного коралла в первозданной голубизне. Свет лился не сверху, но от центра Земли.